Из дневника Кабанова. Что порождало у меня массу проблем, так это отношения, возникшие у меня с Н и Ю. Бросить их после случившегося на произвол судьбы я не имел права. Остаться с ними? Но не означает ли это поиски приюта в каком-либо мусульманском государстве? Родное православие отрицательно относится к идее многоженства. А выбирать одно из двух слишком жестоко. или жениться на одной, а другую сделать любовницей? На пять, так и кого? И как это будет выглядеть реально? А может, я зря поднимаю панику? Девчонки найдут кого-то другого, способного обеспечить им более человеческую жизнь. Верные подруги готовы разделить с избранником не только его материальное благополучие. Мы все тяготы до сих пор попадали с не лишь в книгах и фильмах. Собственный опыт учит не привязываться к одной представительницы прекрасного пола. Ну и так порой хочется простого тепла. Эти записки я пишу для себя. Фантастической литературы ещё нет. Поверить в неё никто не поверит. Кто же из двоих мне больше дорог? Любовь чувство индивидуальное, и объект у неё должен быть один. А тут сразу две, и за своей розовостью неревнующие меня друг дружки, и как мне Карисса, в чём-то дополняющие другую настолько, что жизнь Борис они и не мыслят. Люблю ли я их? Не знаю. Я им очень благодарен за чудесные мгновения на острове. Готов отдать за них жизнь, но дать четкий ответ не берусь. Все это настолько странно и необычно, что я понятия не имею, как в этом разобраться. Но это все лирика. У меня осталось очень мало страниц, и я даже не знаю, хватит ли их, чтобы описать нашу Одиссею до конца. Конечно, в том случае, если я доживу до этого конца и не погибну раньше. чему-нибудь всякий блокнот. Дёра солгацкая. Самое плохое мы практически лишились оружия. В пистолетах кончаются патроны, кремниевые игрушки помощь небольшая, сабли и ножечки тем более. Единственная серьёзная вещь мой револьвер, который я по какому-то НИИ успел сунуть в кобуру перед самым взрывом. К нему у меня осталось 28 патронов. И ещё прекрасно сбалансированный нож. Про своё оружие я умолчал, опасался чего-то безумья, бунта и решил оставить у себя последний козырь. Но люди просто впали в апатию. Один Петрович там отвержено врачевал наши раны. Но, может, так оно и лучше. Я тоже постоянно пребывал на грани беспамятства. Удар шпаги лишь чудом не отправил меня на тот свет, и рана оказалась весьма серьёзной. Нелучше чувствовали себя и двое других раненых Сорокин и Кузьмин. Несколько суток в море, я помню, очень смолку. Но это и хорошо. Они стали самыми страшными за всю мою бурную жизнь. Нас носило по морю, и у меня не было никакой надежды на счастливый исход. Утонем ли мы, умрём от голода и жажды, сойдём с ума и передерёмся. Любой из этих вариантов заканчивался всеобщей гибелью. Может, зря я не погиб при взрыве как ген. Всё бы окончалось в моммент. Раз и в дамки. По-настоящему я очнулся уже на корабле. Невероятно, но факт. На нас случайно наткнулся английский купец и без долгих проволочек взял на борт. История, которую мы рассказали капитану, была близка к истине. Путешественники из Москвы на собственной бригантине нарвались на флегустерских регатах. В схватке оба корабля взорвались. Поинтересовались мы насчет острова, куда, надеюсь, добрались наши женщины. Но нас успело отнести чёрт знает куда, и искать этот остров капитан отказался наотрез. Мне сразу показалось, что британцы очень не понравилось, как мы обошлись с его соотечественниками, хотя на словах он во всём восхищался нашим мужеством. Я, Флешман и Петрович даже были приобщены к офицерскому столу. Надо сказать, что он не блистал качеством блюд, хотя кормили офицеров лучше, чем команду. Матросов пичкали настоящий будуй. Я с тоской удивлялся, как люди на таких условиях нанимаются в плавание. Или в них в Англии уже безработица? Подобравший наш корабль держал курс на Ямайку. Получилось, что мы забирались в архипелаг ещё глуше. Но оставалась надежда, что из этой британской колонии мы на попутном судне сможем уйти в Европу. В каком качестве пассажиров или матросов не имело никакого значения. Не высыне же Сэр Джей как извон обглоданную рыбами руку, чтобы в очередной раз помешать нам выбраться отсюда. Капитан, его звали Питер Таунсенд, часто спрашивал меня о моей родине. Лет 10 назад торговые дела привели его в Архангельск, и он признался, что ни город, ни мои соотечески не привели его в восторг. По его словам, москвиты все как на подбор оказались жуликами, невеждами и пьяницами. Напившись, они дебоширили так, что порядочному человеку лучше держаться от них подальше. Похоже, Кэпу кто-то вломил в кабаки по пьяной лавочке. Что ж, за себя постоять тоже надо уметь. Я как мог успокаивал, говоря, что царь Петр вводит у нас в европейские порядки. Пусть не сразу, но люди начинают приобщаться к наукам, овладевают полезными ремеслами, путешествуют для ознакомления с чужими странами. Разумеется, я ни словом не обмолвываюсь о грядущей северной войне и захвате балтийских портов. Англия, ревниво следя за всеми приморскими странами, блюдёт свой великодержавный интерес и не стоил раньше времени привлекать её внимание к России. Пусть лучит думает, что мы погрязли в многовековых спорах с турками и татарами, не подозревая, какие планы вынашивает наш новый царь. сумею убедить их в неизбежном разгроме Швеции и ещё чего доброго примут превентивные меры. приложат все усилия, чтобы не пустить Россию к морю. Мне приходилось порядком фантазировать о своей жизни на родине. Учебник истории о главном образе небезызвестный роман Толстого. Вот и весь мой источник знания об этой эпохе. Другое дело, что Питер знал о России. Питер знал о России ещё меньше. Архангел схожен на, на остальную страду. Я представился ему уже не князем, а рядовым дворянином без титула, посланным в числе прочих царём Петром для ознакомления с миром. Свой костюм я и Костя были в форме защитного цвета. Я представил как национальный наряд наподобие стилеских кафтанов, но гораздо менее распространённый. Остальные мои вещи погибли вместе с бригантиной. Рана продолжала беспокоить, и я был очень слаб для каких-либо серьёзных дел. За эту тему знак, чтобы был здоров, пришлось отработать проезд в роли палубной команды. Хорошо хоть то все уцелевшие немного овладели английским, да и к корабельным работам успели привыкнуть. Что думаешь делать дальше? Поинтересовался Флеш, он в один из последних вечеров, когда по случаю тёплой погоды мы легли спать прямо на палубе. Добраться до Европы у нас нет денег, а бесплатно здесь делать ничего не любят. Наймём самотрюсами. Один весь, думаю, выдержит. Но сперва надо поискать наших женщин. Только вот как узнать, на какой остров они высадились, как до них добраться? Вот и я о том же. Моряк захватим этот корабль, пригрозим и пусть ложатся на обратный курс, предложил Йок. И я с изумлением посмотрел на него. Что-то до сих пор я не замечал в нашем помощнике шкипера воинских наклонностей. Хотя в последнем бою он вёл себя достойно и довольно умело. Но там у него не было выхода. «Во-первых, это неэтично по отношению к нашим спасителям», — возразил я. «Во-вторых, захват корабля ничтожное, как пиратство. И если нас поймают, то без лишних разговоров сделан от Нареи. В-третьих, нас осталось слишком мало. Ни я, ни Костя сражаться пока не в состоянии. Ещё аргументы привести?» Достаточно, — улыбнулся Юрка. «Ты не думай, я это так, не всерьёз. Ардецкий уже предлагал ребятам такой вариант. Правда, все отказались». В основном по третьей причине. Предлагал, говоришь. Мне был неприятен подобный Димаш Грифа за моей спиной. Я уже не хотел считать себя начальником над оставшимися. Наше совместное пребывание подходило к концу, и каждый был волен сам устраивать свои дела, но все-таки. А что тут удивительного? Гриф не был бы Грифом, если бы не стремился к власти. Это ты командовал какой-то разбедротой, а он вертел такими делами и людьми. то рассказать не поверишь. Даже твой шеф по сравнению с ним мелкая сошка, хоть и советник президента в СЕУСИ. А тут такой прекрасный случай. Баргантина погибла, женщины пропали, сами мы спаслись только чудом. Почему бы не обвинить во всем прежнее начальство, то есть тебя? В последнем он прав. Я довольно часто упрекал себя в случившемся. И скоро ждать черной метки... «Вопрос, конечно, интересный», — протянул Флейшман. «Команда вправе выбрать нового капитана, да вот беда. Почти всех устраивает старый. Грифа поддерживает только Вовчик. Не знаю почему, да и признаться, знать не хочу. Не та фигура». «А ты?» Флейшман был нашим последним специалистом по парусному делу и в этом качестве требовался всем. «Я знаю, кто такой Гриф», — Юрка посмотрел мне в глаза. «Я знаю, кто такой Гриф». Ну честно, ты даже далеко ты тоже далеко не ангел. Но если выбирать между тобой и Гривком, тут, собственно, и выбирать нечего. Ночьти сразу в Россию я с тобой не поеду. Спасибо за откровенность. А насчёт России я никого туда силком не тащу. Значит, вместе до Европы? Да. Мы скопили наш временный союз рукопожатием и прозаически завалились спать. А через день с палубы корабля мы увидели главный город Ямайки, её столицу Порт-Ройал. Хотин и считал со столицей, но ничего особенного себе не представлял. Линая провинциальная дыра в Европе выглядит намного краше. Одно- и двухэтажные домики, обязательный форт, несколько разномастных парусников в гавани. Питер отправился на берег улаживать, по его словам, различные формальности, а мы остались ждать. Через полчаса к кораблю подошёл отряд солдат в красных мундирах, и у меня тревожно заныло под ложечкой. Лучший из вперёд офицеров объявил нам, что именем короля мы арестованы и приказал сдать оружие. Что будем делать? тихо спросил ше меня Ширяев. В его глазах я прочитал знакомую решимость. Ничего, я лихорадочно оценил наши возможности. Наше скощее состояние не позволяло нам действовать в полную силу. А хоть бы и в полную уложим и сейчас этих солдат и захвати корабль, в море нам все равно не выйти. Пушки форта держат под контролем выход из гавани. Нас расстреляют, как куропадок, а мы даже не сможем им ответить. И я повторил, пока ничего. Сдадим саблей кремниевое оружие, это стрелы мы всегда раздобудем. Пистолеты оставьте и спрячьте, главное держаться все вместе, а там посмотрим, как лучше поступить. «А ты в тюляге-то сидел?» — хитро поинтересовался мне Ардецкий. «Пофей не ботаешь?» «Посижу для разнообразия», — ответил я. «Кому знать, как не тебе. Нет таких тюрем, из которых при желании нельзя бежать». «Не знаю, каковы британские солдаты в бою, но арестовать они нас с толком не сумели. Мы сами выложили перед ними трофейное оружие и жалкие остатки денег, а нас даже не стали обыскивать. Разлучать нас тоже не стали». Все экзагнали в одну пустую камеру, местный весьма неказистый, но прочный тюрьмы. На полу валялись кучи прелого сена, в углу стояло зловонное ведро, служившее порашей. Свет пробивался в крохатное незастеклённое окошко где-то под самым потолком. Массивная деревянная дверь, бесполагающая в таких случаях глазка скрипнув, отделила нас от мрачного коридора. Наше заточение началось. Кормили нас отвратительно, Два раза в день в совале по миске непонятной ещё сваренной бурды и по супарю. Всех нас по одиночке вызывали на допрос, но и тот провели довольно формально. Фамилия, имя, возраст, как оказалось, шлюпки, давно ли занимаемся пиратством и прочая ерунда в том же духе. Через день другой про нас словно вовсе забыли. Наконец, на пятый день заточения нас вывели в грязный зал. И там в присутствии разношерстной публики чванливый судья в пореке зачитал единый для всех приговор. За пиратское нападение на английских подданных мы приговаривались к повешению, но по милости умоwidehatиства губернатора смертная казнь заменялась пожизненной каторгой. Каторгой у них, похоже, называлось обычное рабство. Прямо в зале состоялся аукцион. Я, Остя, Гриша, Петрович и Кузьмин были куплены одним плантатором, остальные восемь другими. Колесо судьбы завершило очередной оборот, превратив нас в заурядных рабов. Вот их чего никогда не предполагал. Ну ладно. Наш хозяин, толстый и на вид добродушный мужчина сорока с лишним лет, отвёл нас под конвоем солдат на свою плантацию, расположенную километра 30 от города, и поместил в грубо сколоченный барак. Обстановка там оказалась такой же, как и в камере, только вместо прежних 13 в бараке проживало человек 50. Среди этой толпы резко уделялись захваченные в плен во время очередной скоротечной войны французы. Их было 19 человек – матросы, солдаты и 30-летний капитан королевской армии Шевле Мишель Дентре, невысокий, с живым умным лицом и манерами прирожденного аристократа. К сожалению, французского я не знаю, и общаться с ним приходилось на ломаном английском. Но, как мне кажется, он может стать нашим союзником. В блокноте остались четыре чистые странички, вставляя их напоследок. Песивые англичане, рвущиеся к власти над миром, еще не знают, с кем свела их судьба. Надеюсь, им совсем недолго оставаться в неведении. Вот подлечусь, восстановлю былую форму, и можно будет устроить им представление. Серьез меня волнует только одно. Где нам искать наших женщин? Островов тут много. Островов тут много.